Глава 7. Чье боевое искусство круче. Великолепная техника боя просто потрясла весь млечный путь. Ванжены и Левейду сражались с одинаковым мастерством. Менялась лишь очередность: сначала атаковал один, затем другой. Судя по всему, пожиратель небес не получил ни малейших повреждений. Это и было самой впечатляющей чертой обоих бойцов. Они умели наиболее эффективным образом использовать и своих мехов и собственные физические силы, да все что угодно, вплоть до энергетических щитов. Пожиратель небес шагнул вперед из-под обломков, оказывается, удар все же не прошел для него бесследно. Левая рука меха была слегка повреждена. С энергетическим щитом было бы безопасней, но его заряд расходуется. А восполнить его во время боя невозможно, так что Авайус решил немного пожертвовать второстепенными вещами. Убедившись, что ничего серьезного с пожирателем не произошло, Марс одобрительно кивнул. До сих пор Оливейдус действовал безупречно. Ван Жен, конечно, на редкость силён, но это только раззадорило его младшего брата. Последняя серия атак была просто потрясающей. Однако, если бы на месте Оливейдуса был сам Марс, он бы действовал совсем иначе. Оливейдус должен был учесть, что атакуя с такой силой, неизбежно подвергаешься огромной нагрузке. В случае же атак Ван Жена, особенно сильные воздействия испытывали его запястья и пальцы рук. Это самые хрупкие части человеческого тела. Даже для опытного бойца, который прошел через многочисленные тренировки, есть риск получить повреждения в таком случае. Так что стоило ему помочь в этом. Марс уже видел раньше, как Ван Жен использует в бою вращающуюся лопату. Техника, конечно, поразительная, только вот она не годится для реального боя, максимум для поединка на каком-нибудь турнире, чтобы продемонстрировать своё умение. Так сказать, для внешнего эффекта. Вот и сейчас Ван Жен, по мнению Марса, гонялся за внешними эффектами. Конечно, все это выглядит очень впечатляюще, и он, несомненно, очень силен. Но в сражении с Оливейдусом эта склонность к упендрёжу ему только мешает. Зрители сидели с вытраченными глазами, совершенно обалдевшие. Эти двое бойцов снова перевернули все их представления о высшей Академии X. Если до этого всем казалось, что студенты Академии принадлежат к какой-то особой парде людей то уж эти двое точно не из рода человеческого. В Академии Ареса никто не остался равнодушным к бою. Студенты Ареса не могли так же сохранить спокойствие, как и беданцы. Когда Ван Жен пробил несколько стен, у всех буквально перехватило дыхание. А вдруг он не сможет встать? Но зато, когда Ван Жен отбросил противника, все разом вскочили на ноги. Неужели победа? Однако, как бы они ни надеялись на это, а не остался лежать на земле. Оливейдус же был потрясен. Неужели в млечном пути действительно есть техника, способная противостоять повелителю небес? Что это? Техника на основе забытых земных боевых искусств? Бах! Топор Оливейдуса вонзился в землю. Что он задумал? Ван же улыбнулся. Бой с Оливейдусом оказался еще интереснее, чем он ожидал. Его серебряное копье тоже вонзилось в землю. Небесный мастер приготовился. А пожиратель небес перешел на принудительный контроль. Горный обвал! Но прием применил не Ван Джен, а Али Вейдус. Он мгновенно ринулся вперед, целись Ван Джена плечом. Однако небесный мастер копья подпрыгнул и, поднявшись на небольшую высоту, сверху нацелился на противника своим локтем. Но и Вейдус внезапно изменил направление горного обвала, устремившись ввысь. Бах! Два меха столкнулись уже в воздухе но так как Ван Жен оказался чуть выше, преимущество было на его стороне. мастер копья тут же замахнулся правой ногой, целясь противнику по голове. Али Вейдус же закрылся рукой, одновременно другой рукой делая замах сверху вниз – бах! От удара небесный мастер стал падать, но в падении сумел пнуть пожирателя ногой. Мехов отбросило в разные стороны, однако они тут же снова ринулись навстречу друг другу. Бам-бам-бам-бам-бам! Последовал обмен прямыми ударами, от которых ни один из противников не мог уклониться. Такое ожесточённой схватки не увидишь даже между двумя танками. И никаких энергетических щитов превосходство достигается только за счет навыков. А с их уровнем силы одного удара может быть достаточно, чтобы размазать противника по стенке. Бах! Мехов снова отбросила друг от друга. Теперь каждый вернулся к тому месту, где оставил свое оружие. От этого раунда схватки у зрителей в памяти остались только мощные удары, скорость и моментальная смена позиций. Но должен же наконец определиться победитель. Пора выяснить, что сильнее – техника слияния или повелитель небес. Небесный мастер взял в руку копье, а пожиратель ухватился за топор, но уже двумя руками. На лицах обиданцев тут же появилось выражение превосходства. «Пора бы уже отказаться от такого оружия, как копье». Она не обладает ни остротой лазерного меча, ни силой удара боевого топора. Зачем оно вообще нужна? Неудивительно, что копья стали такой редкостью, что почти уже не используются. С копьем в одной руке против зажатого в обеих руках топора? Да это же все равно, что идти против топора с бамбуковой удочкой. Она такая же хрупкая. «Давай, Левейдос! Ты наша гордость! Разделайся с ним! Обогри свой топор его кровья!» заорал председатель студенческого совета Стальной Академии Абидана. Там когда-то учился Аливейдус. Все студенты, собравшиеся в зале, с криками вскочили в едином порыве. «Абидан обязан победить! Никто не смеет стоять на пути Абидана!» Лиер тоже смотрел за поединком с широко раскрытыми глазами. Он ясно видел, что собой представляет данное противостояние. Это противоборство двух воинов, ни один из которых не желает первым использовать способность Тикс. Со стороны могло показаться, что это глупо или чересчур самонадеяно, но на самом деле только так и можно по-настоящему помериться силой. Это способ доказать противнику, что можешь уничтожить его без всяких способностей X. В другой ситуации кто-нибудь обязательно бы уже сдался и применил способность X, но эти двое были абсолютно уверены в своей силе. Они не сдадутся, пока не наступит самая крайняя необходимость. Но в то же время очень многое зависит от выбранного меха. Ванжен выбрал совершенно непопулярную модель с копьем. Мехов с таким вооружением выпускается от силы десяток разновидностей, причем большая часть из них на Луне, в силу специфики тамошнего рынка. От них действительно давно пора уже отказаться. Теперь Ванжену предстоит расплачиваться за свой выбор. Единственный выход задействовать способность x Только так он сможет противостоять следующим атакам Аливейдуса, ну или хотя бы использовать энергетический щит. В любом случае он в невыгодном положении. Сейчас он уступает противнику в силе оружия, а если применит способность X или энергетический щит, то это будет моральным поражением. Техника «Повелитель Небес» наполнила энергией тела Аливейдуса. Он весь стал словно несокрушимая стальная громада неподвластная смерти. Кто бы ни оказался у него сейчас на пути, Аливейдус готов был любого сокрушить ударами своего боевого топора. Топор словно врос в руки меха, Слился с ними в единое целое. Перед зрителями был как будто уже не меха сам дьявол, а явно был настроен серьезно. Возможно, следующее мгновение решат, кто станет победителем, а кто побежденным. Лень Хуи Инь крепко стиснула кулачки, ее ладони покрылись потом, а Ина глядела на младшую сестренку, словно видела впервые. Взгляд Хуи Инь был напряженным, как никогда раньше. Хотя она и любила музыку, но музыкой она занималась ради самой себя. А сейчас Хуи-Инь была полностью поглощена переживаниями за другого человека. И этот человек гордо стоял перед противником, по-прежнему держа в одной руке копье, а в другой ничего. Как будто совершенно не обеспокоенный своим уязвимым положением. Что это? Излишняя самоуверенность? Даже для Айны было очевидно, что до сих пор силы были примерно равны. Оба противника не уступали друг другу в боевом искусстве. У каждого имелись свои преимущества. Но дальше все будет по-другому. Огромные тяжелые топоры явно сильнее копья. Это объективная реальность, незыблемые законы физики. Теперь все зависит лишь от того, захочет ли Аливейдус еще потянуть время. Окажись на месте Ван Джена кто угодно, он бы уже активировал свою способность X. Ван Джен же вместо этого использовал смену различных боевых стилей. Это позволяло максимально использовать собственные преимущества и слабые места противника. Но чем он сможет ответить теперь? Чансю! Что ты там дергаешься? Даже если молишься, это тут все равно никак не поможет!